укрощая прерывистое сердцебиение, Антонина повернула обратно в корпус. Опаленная злым, еще неизведанным ею жаром, она заспешила к мужу, страша с признаться себе самой, что чувством, которое владело ею в эту минуту, была ревность. Работа на следующий день шла через пень-колоду. Ребята двигались, будто осенние мухи, инструмент валился у них из рук. Раствор почти целиком сползал из-под правила на пол. Антонина старалась спасти положение, кое-как латая за ними огрехи но без постоянного навыка не успевала и в конце концов тоже сникла и опустила руки. Едва у проходной отзвонили к обеду, бригада завалилась тут же на лесах переспать утренние похмелья. Прикорнула в уголке и Антонина. Пригрезился ей их садок в Узловске, где она в знойный полдень поливает гряды. Отец сердито следит за ней в окно и сокрушенно качает головой. Не так, мол, не так, не так. Слезы обиды душит ее. Вода бесцельно льется у нее из лейки. Много воды. Влага застилает ей глаза. Холодная, ледяная влага. Извини. Перед ней выявилось грустное лицо Осипа. Будь другом, помоги немного. Сморила. Взволнованно засмущалась она. Печет сильно. Вот как похрапывают Она лихорадочно приводила себя в порядок. Так чего? Леса подстроить хочу, одному не развернуться. Его простительность смущала Антонину еще более. Моих тоже пушкой не разбудишь. Гульнули вчерась, ребята, веди бригадир. Вдвоем они отыскали свободные козлы и, установив их, застелили досками. Никогда еще Антонина не работала с таким удовольствием, как в этот раз. Помогая Осипу, она не сводила с него ликующих глаз, следя за каждым его шагом и движением. Еще в начале работы Осип разделся до пояса, тоще мускулистые тело и волоснилось от пота и у антонины всякий раз когда он поворачивался к ней разгоряченным лицом сладостно адмирала сердце заобравшись на выстраные леса осип благодарно подмигнул ей сверху спасибо пускай поспят ребятишки а мне все равно делать нечего за это время порядочный кусок насечь можно из под молотка У него только искры сыпались, когда он шел вдоль стены их краю настила. Осиповы насечки постепенно осыпали бетонную поверхность. Работа получилась добротная, без халтуры и пропусков. Такого не купишь. Чувство вины и неловкости перед ним одолевало ее. Совесть не та. Занятый делом, Осип время от времени дружелюбно ронял вниз. К вечеру разве? Жара выматывает. Я уж привыкла. Домой не тянет? Еще как. Скоро поедешь? Не загадываю. Что так? Всякое бывает. Ты голову себе не сбивай Он строго посмотрел на нее сверху. Все будет окей. Дай ты бог! Расстроганно вздохнула она. Твоим бы устами! Потом... Они сидели под лесами, распевая по очереди извлеченную откуда-то Осипом бутылку кефира. Сделав глоток, он передавал кефир Антонине, и там, лея от расположения и благодарности, отпевала свою долю. Слова, которые складывал он, на первый взгляд обыкновенные, непритязательные слова, казались ей сейчас самыми значительными и вескими в ее жизни. Мои вот тоже пишут «возвращайся». Соблазнительно, конечно. Я ведь родился и вырос в Москве, но не хочу. Наверное, только здесь я окончательно почувствовал себя человеком. С детства сколько себя помню, за мной, как хвост тянулось, проклятое слово «жид». Даже те, что хорошо относились ко мне, мои друзья и знакомые, не забывали при случае, вроде бы шутя, напомнить, кто я. Но однажды я ушел из дома. Прочитал одну книгу о еврейском бродяге и ушел. Помню, приехал в Ашхабад. Зима, а я в одном легоньком свитерочке. Пока добирался, почти все из себя продал. Да, мол, пустыня, значит, жара. А там, оказывается, зимой тоже не тропики. С вокзала ночью выгнали. Сижу в привокзальном скверике, зуб на зуб не попадает. Подходит ко мне женщина, пьяненькая, в синяках, и спрашивает, что, пацан, дрожжи продаешь? Иди на кирпичный, там согреешься. Показала мне, как пройти, я и пошел. На окраине, по соседству с пустыней, нашел я этот завод. Забрался я на печной потолок, а там уже полно народу. Большинство ребятня вроде меня, но были и взрослые. Место мне нашлось, печь огромная. Лёг между двух пацанов, сверху дует, крыша, как решето, зато снизу печёт. Так всю ночь и ворочились все вместе. Один бок погреешь, на другой переворачиваешься. Прожил я таким образом месяца полтора. Подрабатывал на погрузке, приворовывал по мелочам. В пустой день соседи по ночлегу подкармливали. И ни разу за всё это время даже не вспомнил о своём происхождении. И никто не вспомнил. Были среди нас татары, узбеки, русские, украинцы, латыши, и те были. Но никто об этом даже не думал. В драках и то не вспоминали. Меня вскоре вернули по розыску родителей, но с тех пор я уже не мог забыть этого блаженного состояния своей полноценности. И понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие наше неучастие во всеобщей нищете, не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России также ненавидит всех, кто живет лучше. И тогда я решил, как только закончишь школу, нарочно провалиться на вступительных, чтобы уйти и работать вместе со всеми на равных, и чем тяжелее, тем лучше. Извини, я закурю доставая куревые спички осип задел антонину локтем и от этого его нечаянного прикосновения сердце ее зашло с яростным жаром его откровенность с ней придавала ему в ее глазах еще больше цены и привлекательности достала с парню исходила она слезным сочувствием врагу не пожелаешь глубоко затянувшись он неожиданно спросил хватает вам Пока хватает. А родишь? Видно будет. Сейчас надо думать. Думай, не думай, где ж их взять? Была бы шея. Одного там много. Спроси у Николая, если захочет, я дело найду. Есть тут у меня в городе заработок. А сам как? Я не из-за денег, интересно просто. Работа какая?» Скульптор там один московский живет. земли ему из депо принести, глину замесить, мелочи разные, пятерка по такси. Заходите в воскресенье и пойдем. Спасибо, скажу, деньги пригодятся. Договорились. Он поднялся, отряхнул колени. Ребят, не буди, работа от них все равно никакой. скажу карасю, потолкую насчет нарядов. Оставшись со дна она долго молилась в тихомолку просила господа не судить ее строго за сердечную слабость и греховные предчувствия и после молитвы ее не оставила тихая радость от которой на душе у нее было ясно и празднично когда то этот город жил морем Во многих глинобитных его дворах еще и сейчас можно было увидеть остатки рассыхающихся лодок и рыболовные снасти, приспособленные для береговых нужд. С каждым годом море все дальше отступало от города, пока не обернулось едва видимой ножевой полоской горизонта. Город захерел и стал потихоньку вымирать. Молодежь, подрастая, уезжала искать счастье в чужие края, а старики доживали свой век, подкармливаясь около базара и железнодорожной станции с ее дряхленьким оборотным депо. Но однажды, знойный летний день на городской площади, остановился военный газик. Из него вышла группа офицеров в полевой форме. Офицеры постояли, потоптались у воздвигнутой для торжественных случаев трибуны. Затем снова забрались в машину и укатили своей дорогой. А вскоре в город стали прибывать солдаты, располагаясь лагерем на самой его окраине. Не прошло и месяца, как за городской чертой возник, постепенно обрастая вспомогательными службами поселок из сборных счетовых домиков, город ожил и не то чтобы в нем что-нибудь сразу и резко изменилось, он так и остался одноэтажным и глинобитным, с двумя маяками, мечети и православного храма в противоположных концах, но улицы его стали оживленнее, разговоры громче, одежды пестрее. Наверное, поэтому местную власть обуяло честолюбивое желание увековечить возрождение города памятными сооружениями, наподобие римских. Первым делом решено было соорудить в городском сквере, где до сих пор паслись скозы местных пенсионеров триумфальную арку, украшенную лепными изображениями славных деяний своих земляков. Для этой цели из Москвы был выписан известный скульптор, а в области наняты за аккордную плату два лучших каменщика. К тому времени, когда Осип привел друзей в мастерскую заезжего воятеля, строительство арки шло уже второй год, и близкого конца ему не предвиделось. Сама мастерская представляла собой длинный, разделенный дощатой перегородкой на две равные части сарай, служивший когда-то портовым складом. В ожидании ребят, ушедших за землей для опог и гипсом антонина не спеша обходила помещение по кругу рассматривая стоящие на подставках вдоль стен изваяния разных размеров и фактуры ни одно из них не походило на то что ей доводилось видеть раньше там все выглядело предельно понятным человек походил на человека такого каких она привыкла видеть каждый день в газете или на собрании Здесь каждая фигура смотрела совсем иначе. Вздыбленные в безмолвном крике изваяния, со сквозными ранами в груди и солнечных сплетениях, казалось, взывали к состраданию и помощи. Особенно поразило ее распятие в углу, пригвожденное к кресту красивое и мощное тело мужчины с вычлененной из него же головой ребенка. Если бы Антонину спросили, она не смогла бы сказать, объяснить словами, почему оно, это распятие, волнует ее, пробуждает в ней смутные, будоражащие душу воспоминания. Мужчины, с которыми ей приходилось жить бок о бок или встречаться, отец, дядя, племянник, муж, были сильными и неробкими людьми, но присущим им внутренняя детскость обрекала их на беспомощность перед от того жизнь каждого из них походила на обреченный крик. В этом медленном проходе вдоль скульптур ее сопровождал бурный, то внезапно затихавший, то воспламенявшийся с новой силой разговор за перегородкой. Два голоса, один глухой, картавый и другой, настоянный звонким вызовом, наперебой сменяли друг друга. Снова боженьку вам подавай, а сами в сторону. Нашли, на кого рабство свое свалить. Ах, уж это семинарская нетерпимость! Ничему вас, Юрочка, дорогой, история не научила, всех ненавидите. Ортодоксов, мещан, участковых, собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят». Представляю, какой режимчик вы устроите своим политическим противникам, коли придете к власти. Неужели, Юра, трудно понять, что если всегда око за око, то кровь никогда не кончится. Попробуйте хоть раз простить, самим легче станет. Слыхали мы эти песни. Владимирская тюрьма битком набита, а вы все о промысле блажите. Переходя почти на шепот. Слыхал? Крепса в Казань отвезли. Вот видишь, в голосе за стеной обозначилась горечь, не тебя, не кого-нибудь из ваших, а его, безобидного проповедника. Значит, слово Марка повесомее твоего будет. Да кто за ними пойдет? Единицы! Идеи их так загажены, что ее отмаливать века не хватит. Ты заметил, парня, что заходил сюда? Разговор после недолгого молчания возобновился снова. Тот, что помоложе. Ну, мальчик, как говорится, из хорошей семьи. Школу с медалью кончил. Но вместо института он выбрал самую, что ни на есть глухую стройку. Что трудовой энтузиазм отпадает? Мальчик слишком трезв для дешевого идеализма. Блажь, порода не та. Что же тогда? Ответь, если сможешь. Но уж и не вера, разумеется. Как знать? Скорее, ее предчувствие. Несовместимость чистой души с изолгавшейся средой выталкивает ее в стихию. Но такие, уверяю тебя, за вами не пойдут. Таких и не зовем, потому что боитесь их. Уж больно на их белизне тьма ваша выделялась бы. Вы зовете социальных и духовных хлюмпинов, отбросы, которые жаждут самоутвердиться на крови, чужой крови. И ваши кстати, тоже. дважды история не повторяется, мы учтем опыт. Может быть, может быть. Но так как ваш новый эксперимент влетит России в новую кровавую копеечку, я против. Голос отвердел несвойственной ему резкостью. Поэтому, если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта. Лучше что есть, чем вы. Вы тьма, и, Боже упаси от нее Россию. Спасибо за откровенность. Благородный охранительный базис под свои заработки подводишь. Конечно, где же такие вроде тебя найдут столько набитых государственными деньгами дураков, способных воздвигать пантеоны даже по поводу открытия городских сортиров? Стыдись. Ты же знаешь, что я не выставляюсь. И мне не на что жить, кстати, не тебе говорить. — Хлебом попрекаешь, христианин! — голос взвился до крика. — Ноги моей больше у тебя не будет. Стоило мне тащиться за тысячу верст, чтобы дать тебе, наконец, высказаться. Деньги я тебе верну. Бывай. Юра! Еще более умоляющий Юра! Антонина и успела рассмотреть в выскочившем оттуда человеке лишь неопрееленного цвета бородку наподобие тех что носят геологи и опаленные гневом угольные глаза на широком небрежном лице через мгновение силой захлопнутая им входная дверь уже тихо покачивалась от удара при в себя от неожиданности антонина услышала рядом с собой знакомй С вызовом голос. Нравится? Перед Антониной, широко расставив ноги изложив руки за спину, стоял среднего роста широкоплечий брюнет, одного примерно с нею возраста. Стоял он в распахнутой ковбойке, концы, которые были узлом завязаны на уже заметно определившемся животике и забрызганных гипсом вельветовых брюках. Волосатая, мощно развитая грудь под рубахой отличала в нем работника истового, и постоянного. В кошачьих его глазах плавилось затаенное, почти детское озорство. «Нравится?» — еще раз переспросил он, и, не ожидая ответа, быстро и горячо заговорил. «Вот тому, что сейчас ушел, совсем не нравится. Ему мое дело нужно для приспособления к своему, а оно не приспособляется». У моего дела другая задача. Ты понимаешь, это его неумышленное «ты» сразу расположила ее к нему. Я не в материале выявляю свою идею, а из материала. В камне, в металле, в глине уже есть все. Надо лишь найти доступную им форму. Как ты думаешь, что подойдет для этого креста? От его вопроса в упор Антонина смешалась. Но запечатленная воятелем в распятом теле, вдруг передалась ей, и она еле слышно шепнула. «Потяжелее что?» С минуту он, словно впервые увидев, молча и удивленно смотрел на нее, потом сказал медлительно и тихо, «Да, мамочка моя, Господь Бог не оставил тебя». Дал он тебе благодати, надолго хватит. Он, видимо, хотел добавить еще что-то. Но в эту минуту снаружи послышался шум, и сразу вслед за этим в мастерскую ввалились ребята, нагруженные мешками с материалом. Хозяин бросился им на подмогу. Втроем они легко и сноровисто определили груз к месту, и лишь после этого позволили себе сесть и молча закурить. Глядя на них, мирно покуривающих у распахнутого окошка, Антонина позавидовала мужской доле. Силы мышц или знания ремесла уже обеспечивали им место под солнцем. Для них была неведома обязательность множества мелочей, без которых женщина не могла, лишалась возможности существовать. Ведь не здоровье ни работа не составляли в ней главного чтобы почувствовать себя в этом мире необходимой ей требовалось еще и постоянное ощущение своих связей с окружающим а следовательно и обязанности по отношению к нему мужику что снисходительно подвела она итог своим размышлениям взял да подпоясался а на бабе вон сколько первым поднялся и заговорил хозяин — Что ж, братцы, день кончился. Пошли ко мне распорядимся на четыре персоны. Есть у меня бутылка какой-то отравы, разопьем. В другой половине, приспособленной скульптором под жилье, царствовала местная триумфальная арка. Во всех своих мыслимых и немыслимых видах макеты, слепки, фрагменты, фотографии красовались всюду, куда не обращался взгляд. Фигуры мечтательных дев со снопами в руках и автоматчиков в касках обступали ложи хозяина со всех сторон. Казалось только, мраморный бюст девочки, стоявшей на подставке во изголовье, ровным спокойствием своих линий сдерживал их решительный охват. — Осуждаете! — печально отозвался хозяин, когда с бутылкой было покончено. вы правы Но должен я на что-то делать. Ам-ам. Моего они не хотят. За свои деньги хотят получить все возможные удовольствия на уровне плохонького кино а Я их понимаю. С какой стати им раскошеливаться ради моих прекрасных глаз? Лучше они раскошелятся ради своих. Он уставился в Мекклера. Я завидую тебе, Осип. Ты сумел уйти от соучастия? Но ведь для этого тебе была необходима ясность миропонимания. А кто ее, эту ясность, дал твоему поколению? Я. Мы, десятилетиями, вместо дела изобретавшие велосипеды и открывавшие Америки, Затратив на это годы, мы выдали ее вам в готовом виде уже в начале вашего пути, и поэтому вы имеете возможность начать сразу с настоящего, не затрачивая никаких усилий на то, чему нам приходилось учиться столько лет, и каких лет, и в какой школе, дорого за эту науку, заплачено. Мы словно поле для вас заминированное очистили, на большее нас не хватит. Слишком уж кровавая была работенка. Поэтому теперь я думаю только о том, чтобы мне дали лепить. Я подошел к настоящему, и у меня нет времени для других забот, иначе мне и жить не стоит. В нем как-то сразу определилась усталость, он посерел и поник. «Ладно, ребята, идите, пора». Он перевел взгляд на Николая. На жену тебе повезло, братишка. Береги. Такие подарки не каждый день. Ну, до скорого. Пошарив в кармане брюк, хозяин достал оттуда горсть скомканных бумажек и протянул Осипу. Вот, здесь хватит на всех. Выходя, Антонина вернулась. Мастер сидел с закрытыми глазами откинувшись затылком на оконный косяк, и тени подступившего к нему сна четко проявили в его уверенной фигуре и на крупном лице выражение детской беспомощности.